Глава пятая. Пижама в желтый горох. «Алексей, как быть? Нам сейчас совершенно не нужно лишнее внимание властей. Мы и так по уши в нем. Владислав угрожал. А что, если лекарство не поможет, и он уйдет за грань?» Анна-Мария уронила ложку на тарелку. «Фу, какая вонь!» Она пыталась дышать через раз, вылавливая воронье перья, которое где-то добыл Алексей. Уйдет, значит, так ему судьбой предначертано». «Вы, Аннушка, варите, варите. Осталось две минуты, и можно снимать с огня». Алексей, похоже, никогда не теряющий самообладания, отсчитывал минуты. «Вам не страшно?» «А зачем бояться? От этого ничего не изменится. Только нервы свои истратите». «Или дело провалим», – пробубнила Анна-Мария, снимая варево с огня. «Сколько остывать будет?» «Ровно десять минут. Перелейте в кружку и приносите. Я пока в комнатах поищу хоть какие-то вещи и одену дракона». Алексей соскочил со стула и скрылся за дверью. «Эй, а сколько в кружке миллилитров?» — запоздала выкрикнула она. «Двести — это сколько?» «А, на глазок налью». Булькающая, плохо пахнущая и такая же на вид жижа плюхнулась в кружку. «Только бы подействовала!» Девушка, ожидая, пока варево остынет, ходила по кухне и проверяла шкафчики. Везде запустение. Что же делать? С чего начать поиски? Может аккуратно поспрашивать в отделе записи прибывших? Показать фотографию? Анна сама себе задавала вопросы. А что, вдруг принцесса официально вышла замуж и счастливо живет с мужем? Представлюсь с сестрой? Нет, дальней родственницей. Сестрой будет совсем подозрительно. А так скажу, что приехала жить в долину, в Приморский город. Нет, скорее всего, не поверят. А почему не поверят? Неужели не может быть совпадений? Ищу дальнюю родственницу, которая по счастливой случайности тоже тут живет. «Анна-Мария, десять минут уже прошло. Давай отнесу Варева». Алексей почему-то перепрыгивал в разговоре с «ты» на «вы» и обратно. «У нас же есть адрес того молодого дракона, что учился в академии вместе с принцессой», утвердительно произнесла Анна, ставя кружку на поднос. «А поэтому мы можем наведаться в этот дом». «И какая будет причина? Кто нас туда просто так пустит?» Алексей взял поднос. «Что у нас есть?» «Таверна. Новая, клиентов нет. Поэтому не будет сильно подозрительно, если мы пройдемся по богатым домам» и раздадим маленькие брошюры и приглашения. О, а можно еще организовать доставку блюд, тех же пирогов или жареного мяса. Еще бы готовить научиться, — вздохнула Анна. Жаль, что у меня в детстве мамочки не было. Может, и в соскорении подалась бы вслед за отцом. Ох, давайте быстрее, — проворчала Мартиша, завидев парочку на пороге. По мере остывания жижа становилась прозрачной водой, Да и запах куда-то незаметно исчез. Анна-Мария аккуратно приподняла голову незнакомца, и они на пару с Алексеем очень аккуратно влили в бесчувственное тело лекарство. «Теперь пусть спит», — произнесла Мартиша, видя, как дракон глубоко вдохнул и выдохнул. «Да, утечка магии прекратилась, и жизненные силы больше не покидают тело», — Удивленно шептал Алексей, вводя руками вдоль торса. На лице Анны появилась улыбка. «Что это на нем? прошептала та. «Где ты взял эту пижаму?» Она всматривалась в крупный жёлтый горох на белой ткани. «Да она же женская!» Крупная тетка держала таверну. «Хм...» «Анна, пока альтернативы нет!» — пожал плечами домовой. А девушка повернулась к читающему чемодану. «Чемик, может, у тебя в запасах найдутся мужская рубаха и брюки?» Артефакт дёрнул ножкой, газета посторонилась. Громко клацнули замки, и на пол упал черный плащ. Анна уже хотела возмутиться, но сверху легли шелковая черная рубаха и длинные льняные брюки. Ансамбль был закончен высокими сапогами-батфортами и треугольной шляпой. «Первый раз вижу такую одежду», — Алексей рассматривал выданные вещи. Такую одежду носили драконы 500 лет назад. Все уже позабыли про Мартишу, но она, похоже, и не собиралась возвращаться в чемодан. Считалась очень модной. Не знаю, какую одежду сейчас они носят. Много веков провела я в спячке. Мартиша, милая, подскажи. Анну-Марию настигла интересная мысль. А много ли ты знаешь рецептов блюд? Записывала ли моя дальняя про... про бабуля такое в тебя? «О, госпожа, вы обратились по адресу. Я знаю сотни и сотни рецептов. Есть такие, которые уже при жизни Марты не готовили. А что, вы желаете научиться? Я согласна вас обучать, но только если вы пообещаете меня не запихивать обратно в чемодан». «Не запихну, но при одном условии». Анна сделала шаг к брошюре. Все, что ты тут услышишь и увидишь, останется в тебе». Пфф. «Да я даже не смогу заговорить с ней с наследником рода. На меня запрет наложен. Знания только наследникам по женской линии». Брошюра зашелестела страницами и открылась на последней. Там обнаружились печать и текст, похожий на тот, что сейчас произнесла Мартиша. Стон сорвался с мужских губ, ресницы дрогнули, и дракон открыл глаза. «Где я?» — тихо прошептал он, приходя в себя. «Тише, вам нельзя говорить». Анна-Мария бросилась к незнакомцу и увидела в его глазах бушующую магию медового цвета. «Вы были ранены». «Кто вы?» — Все же прошептал непослушный пациент, которого новая хозяйка таверны держала за руку. «А я кто?» — он приподнял руку и посмотрел на жёлтая горошины, украшавшие рукав. «Вы совсем ничего не помните, господин дракон?» — приподнялась Анна. «Я дракон? Нет, ничего не помню». «Дракон, надо же!» «Мартиша, а что мы ему дали?» Схватив брошюрку, девушка выскочила за дверь. «То, что ему не дало уйти за грань. Зелье забвения!» — шипела та, вырываясь. «Ослабьте хватку, вы меня порвете. извини «Извини, Анна-Мария выпустила Мартишу. Но зачем?» «А за тем, что это благо. Молодой человек забыл, что он дракон, и не нужно было об этом заговаривать. А раз забыл, то и страдать не будет» а раз не будет страдать, то и за грань зачем спешить. Вот как свыкнется с собой новым, как полностью поправится, так мы ему сварим другое зелье, не менее древнее, открывающее память. «А что мне с ним сейчас прикажешь делать?» Девушка запустила пальцы в свои волосы. «Мы не на прогулку приехали, а выполнить очень важное...» «А, неважно. Она махнула рукой и распахнула дверь в комнату к незнакомому дракону, за которого придется сейчас нести ответственность. Анна-Мария присела рядом с кроватью. Ей вновь хотелось полюбоваться медовыми магическими всполохами в невероятно красивых глазах. «Что происходит?» «Алексей, что с ним?» «Мартиша!» Девушка, вздрогнув, резко подскочила. Внешность, лежавшего на цветных простынях молодого человека, менялась. Волосы чернели... Ресницы стали более пушистыми, длинными и сине-чёрными. Черты лица заострились, нос же приобрел горбинку. Его ресницы дрогнули, глаза открылись, и Анна-Мария ойкнула. В прекрасных глазах не осталось медовых отблесков. Сейчас там плескалась черная мгла. «Магия исцеляющего зелья, госпожа Анна, так надо было!» Мартиша шелестела страницами. «Очень древнее зелье!» «Не всегда ведет себя стабильно. Возможно, одно воронье перо было слишком большим. Марта никогда его не варила, только записала в меня со слов древнего дракона». «Пить», — прошептал молодой человек. Господин, поднеся к его губам кружку с прохладной водой, Анна решилась на разговор. «Дело в том, что мы нашли вас на пороге и совершенно ничего о вас не знаем, даже имени. Пока не поправитесь, оставайтесь у нас в таверне». «Зачем?» — дракон, попив, откинулся на подушку. «Вас хотели убить?» — просто ответила она. «И думаю, что не зря вы прятались в чужом заколоченном доме. Стоит вам выйти отсюда, и думаю, что те душегубцы доведут дело до конца. Да и куда вы пойдете без памяти? А может, вы хотя бы свое имя вспомните? Или где живете? «Нет, не помню». Молодой человек вновь поднял руку, и посмотрел на странную пижаму. «Она женская?» — поинтересовался тот. «Да, не смогли найти для вас одежду. Ага, значит, вы что-то допомните. Забыли лишь личное событие из своей жизни», — подвела итог Анна-Мария. «Вы отсыпаетесь и набирайтесь сил. Завтра вам придумаем имя. А как поправитесь, то я попробую найти ваших родных или хотя бы узнать, кто вы. Но пообещайте, что никакой самодеятельности». Анна посидела рядом с больным драконом еще немного, пока тот не уснул, и, забрав всех домочадцев, аккуратно вышла за дверь. «Алексей, что делать?» Расположившись на кухне и отпивая из кружки ароматный чай, поинтересовалась девушка. «Получается, что и при закрытых дверях придется играть роль матери и сына, чтобы не выдать себя». «Есть два варианта». Рядом на стул сел домовой и пододвинул печенье, выданное чемоданом к девушке. Или мы ему все рассказываем и надеемся на помощь, или играем роль. Все же как мало вы знаете о драконах, мои новые дорогие и уже любимые друзья!» Мартиша, стоя на столе, шелестела страницами. «А, вот, я прекрасно помню, когда Марта делала эту запись. Так, если дракон произнесет клятву неразглашения... Анна-Мария, дай разрешение господину Алексею Видите, читать мой текст, если доверяешь ему. Доверяю и даю разрешение, улыбнулась девушка. Сейчас мы друг другу доверяем жизнь. В нашем деле по-другому нельзя. Либо стопроцентное доверие, либо не нужно было все это начинать. Так, Алексей, читай и запоминай. Мартиша открыла нужную страницу. Такая простая и короткая. Он потирал руки. Да. «После этой клятвы вы можете быть спокойны. Ваши секреты дракон никогда не разгласит». Прошура закрылась. «Но стоит ли его посвящать в цель нашего визита в долину? Мы совершенно ничего о нем не знаем. А вдруг он сбежавший преступник, которого в наказание лишили крыльев?» Анна с сомнением смотрела на Алексея. «Поступим по-другому. Ты клятву с него возьми, как проснется, но в подробности не посвящай». «При нем я буду вдовой с ребенком, А как узнаем о драконе больше, тогда и подумаем. Клятву берём для непредвиденной ситуации», — пояснила Анна, видя, что домовой решил что-то спросить. «Вдруг выдадим себя случайно?» «Я понял. Как только проснется, так сразу и потребую», — ответил тот, включая воду в кране. «Кстати, вода ржавая шла, когда я первый раз открыл кран. Никакая тетушка тут не жила несколько лет». «Да, я тоже это заметила» но это не главное, а главное, что документы в порядке, и что подозрительный пограничник так просто не отвяжется. Придется параллельно заниматься этой таверной, а я так не хотела. Думала, за несколько дней разыщем принцессу и уедем». «Какая ты скорая на результат, Анна-Мария. Отдыхай, а я отмою зал и кухню, а завтра комнаты и подсобное помещение приведу в порядок». Вымыв кружки, Алексей повернулся к девушке. «Окна пойду мыть. Какое отдыхать? Завтра нужно найти рабочих, что поправят крыльцо и отремонтируют вывеску». «Чемик, у тебя там в волшебных недрах не завалялись мартиши с руками и ногами, которые умеют делать ремонт?» — пошутила Анна. «И повар в белом колпаке». Чемик щелкнул замками, показывая, что шутку понял, поднатужился и выплюнул несколько тряпок, моющее средство, ведро и артефакт. «Спасибо. Что бы я без тебя делала?» — в голосе Анны сквозил сарказм. «Артефакт что делает?» «Моет окна», — тут же очнулась Мартиша, которой не терпелось поговорить. «Столько лет молчания. Спасибо, Анна. Я буду верной помощницей. Приложи его к стеклу, обведи по контуру, и артефакт вычистит все, что внутри». «Так просто? Спасибо, дорогая. Сейчас же приступлю». Девушка утащила чемодан в свою новую комнату, вытребовала свой гардероб, выбрала самое темное платье, повязала фартук и ринулась в бой с грязью. Первым делом вымыла окно с двух сторон в своей комнате и потом уже приступила к окнам в зале, распахнув первое из них. «Добрый день, девушка!» Она услышала скрипучий голос, доносящийся с улицы. Перед распахнутым окном... Стояла скрюченная старушка с цепким темным взглядом. «Сынок, Алёшенька, не лезь к ведру с водой!» громко крикнула Анна, привлекая внимание домового. «Извините, сын шалит. Я тут в помере сил пытаюсь в порядок зал привести», улыбнулась она незнакомой старушке. «Добрый день. Чем могу быть полезна?» «Меня зовут Агата Торн, и я живу напротив», высокомерно произнесла женщина и почесала нос. «Видела, что вы в заброшенную таверну зашли, поэтому и решила подойти и разузнать, кто такие и зачем. Неужели собрались открываться и драконов кормить? Чудеса, да и только!» «Да, тетушка оставила наследство. Вот решила попытать удачу и заработать денег». «Склочная у вас тетка была и готовила невкусно», — припечатала старушка. «А муж-то где твой? Что-то не вижу». Агата быстро подошла к окну, схватилась за подоконник и очень даже бодренько для своего возраста подтянулась. мамаша ребенок ребёнок-то сейчас ведро с водой разольет. Анна вздрогнула, отвела взгляд от наглой незнакомки и бросилась к сыну. «Алёша, вода тут грязная. Присядь за стол, я тебе скоро карандаши с бумагой принесу, дракона будем рисовать». Она подняла ребенка с пола и усадила на скамью. «Госпожа Агата, извините, мы как откроемся, приходите пообедать. Как соседку первый раз угощу бесплатно, а сейчас уборка, пока некогда». «Не хожу я по тавернам», — женщина отцепилась от подоконника. «Ничего у тебя, деточка, не получится. Брала бы ты своего сыночка и уезжала обратно», — зло выплюнула та. «Старая дракониха», — прошептала Анна-Мария под нос. «Какие все тут добрые, просто зубы сводит». «Да, я драконица старая, но слух у меня хороший», — донеслось в спину от уходящей соседки. «Зря мои шокна. сегодня же будут грязные», — добавила она и скрылась на другой стороне дороги. «Не зря, артефакт хороший, с гарантией чистоты», — пыхтела девушка, натирая тряпкой подоконник. «Благородные драконы? Где они? Ау!» «Мамочка, я пить хочу!» — Алексей потянул пыхтящую девушку за подол. «Сейчас, сыночек, на кухню сходим!» Бросив тряпку и оставив артефакт натирать высокое окно, Анна взяла мальчика за руку. Только они оказались за закрытой кухонной дверью, как Алексей, поправив на столе артефакт тишины и искажения, произнес: «Стоит сходить в управу, а также познакомиться с ближайшими лавками. Денег, выданных на расходы, хватит на неделю работы таверны. Это если в убыток, в чем я не сомневаюсь» а если с прибылью, то подольше хватит. «Думаешь, не опасно сейчас показывать изображение принцессы в управе?» «Вы из-за Владислава беспокоитесь?» — поинтересовался Алексей. «Точно. За всеми передрягами я забыла спросить, что же вы узнали, Алексей, когда Валя неожиданно исчезла на границе?» Домовой уже был открыл рот, но девушка его остановила жестом. «И еще. «Давайте друг друга называть на «ты», даже если включен артефакт. А то я сбиваюсь. То «ты», то «вы». Боюсь, что могу к сыну обратиться на «вы».» «Согласен, Анна. Я тоже время от времени сбиваюсь». Итак, Владислав кинулся внутрь здания, постоянно шепча. «Гад! Какой же гад! Паршивец!» «На моей территории вздумал воровать невесту, подставить...» «Это все, что я услышал. В тот момент ему навстречу выбежали еще два дракона» и меня заметили». «Хм, интересно, почему он произнёс подставить? Вор и Владислав знакомы? Или ему за то, что произошло преступление на границе, грозит увольнение? Интересно. Так, я в управу, затем за продуктами. Также попробую найти лавку, в которой закажу листовки, призывающие посетить нашу таверну. А ещё бы найти рабочих, что согласятся починить крыльцо». «Правильно. Чем быстрее начнём работать, тем быстрее узнаем сплетни. За едой и хорошей выпивкой народ расслабляется и начинает лишнее болтать. «Вот тут-то я все услышу, запомню и запишу», — улыбнулся Алексей. «Правильно. А как только откроемся, то без страха можно будет стучаться в любой дом и предлагать доставку. Мартиша, дорогая моя помощница», — елейным голоском позвала девушка скучающую брошюру. «Да-да, я тут. Всегда готова помочь молодой госпоже» встрепенулась заскучавшая энциклопедия. «К моему приходу составь список блюд, от которых драконы без ума, за которыми они решат ехать к человечке из самого важного замка. Хочу, чтобы даже принц заинтересовался. Неспроста они любят человеческую пищу». «Это я легко, это я мигом». «Не спеши, Мартиша. Мы с чемоданом на разведку, а ты, Алексей, за больным присмотри. Думаю, что к закату вернусь». Из таверны вышла улыбающаяся Анна-Мария в сопровождении четвероногого артефакта. А после заката вернулась уставшая и обозленная госпожа Белик. За ней, еле передвигая ноги, по слабо освещенной улице шел пузатый чемодан. «Анна-Мария?» — домовой возник возле упавшей на ближайшую скамью со служивицы. «Я начал беспокоиться. Хорошо, что возле таверны магический фонарь на удивление цел оказался». «Собирался бежать искать тебя. Рассказывай, где была, что слышала». «Все врут. Совершенно нагло врут. И газеты, и драконы». Застонав, девушка опустила голову на руки. Оказывается, первым делом Анна зашла в управу. Там ей обрадовались как родной. Усадили за стол, налили горячего чаю, пододвинули сладости, и девушка в белоснежной блузке, вынув самописное перо, приступила к опросу. Но Анне-Марии показалось, что ее допрашивают. Когда и где родилась, сколько лет, кто прислал приглашение приехать в долину, какие предпочтения в еде, одежде, украшениях и даже обуви, какое время года любит, во сколько встает. И вот когда девушка, растягивая губы в прекрасной улыбке, начала спрашивать, какие мужчины нравятся, Цвет волос, с веснушками или без, длина носа и так далее. Анна Мария напряглась и произнесла, что она вдова с ребенком, и ее перепутали с какой-нибудь невестой. Самописное перо упало на стол, ставя на бумаге огромную кляксу. Брови сидящие за столом девушки нахмурились, и она практически выкрикнула: «Кто вам прислал приглашение?» Ее пальцы запархали, перебирая протянутые ранее хозяйкой таверны бумаги. «Ничего не понимаю. Как такое может быть?» — шептала она, вчитываясь в строки. «Да, было выслано приглашение молодой леди Анне-Марии Белик. Но вы же не девица, а вдова. Кто вас замуж позовет? На что вы надеялись, обманывая драконов?» Анна-Мария смущенно хлопала глазами и бормотала, что тетушка наследство оставила, что ей нужна работа, и никого обманывать она не собиралась. Очень хотелось счастливой жизни себе и сыну. Подпись настоящая, вздохнула работница управы, убирая артефакт. Господин градоначальник не всегда внимательно читает то, что подписывает. Но что мне с вами делать? Многие драконы ждут невесту, а тут вы. Ее ноготки застучали по столешнице. Хотя она встала и обошла по кругу Анну, присматриваясь. Красивая, стройная и на вид очень молодая. «Есть у меня несколько драконов-вдовцов, что согласятся посмотреть вас». «Что? Какие вдовцы? Какие смотрины? Госпожа, я приехала работать. У меня таверна, вы меня путаете с...» Быстро она замотала головой. «Ни с кем я вас не путаю, дорогая. Наш город получил всего одно разрешение в этом месяце на приезд невесты, но оно непостижимым образом было потрачено на вас, вдову с ребенком. Я в шоке». Анна не могла понять, с чего девица так ерится, но та тут же пояснила. «Мой брат так ждал приезда девушки, невесты-драконицы не обращают на него внимания, и я ему пообещала, что его первым познакомлю с приехавшей девушкой». «Подождите, госпожа», — Анна начала терять нить повествования. «Но я же не первая, кто приезжает сюда работать. Почему вы так расстроены и кричите? Я буду кормить драконов вкусной едой, сладкими пирогами». В ответ ей был громкий хохот. «Да кому нужны ваши пироги? Смешно ей богу! Приглашение на работу — это всего лишь дополнительная лазейка для приезда еще одной невесты». «Неужели у вас так плохо с невестами-драконницами?» Анна-Мария расширила глаза. «Не представляете, как...» — поникла собеседница. «Но почему тогда вам не открыть границы и не приглашать больше девушек из людей?» «Вы в своем уме?» «Драконы — очень закрытое общество, мы не терпим чужаков. Если открыть границы, то за невестами потянутся их родители, братья, сестры и дальние родственники. А нам это совершенно не нужно». Совет старейшин сто лет осаждали с просьбами разрешить воровать приглянувшихся девушек из поселений, что близ границ. «Так нет, мы же входим в империю, Все должно быть по закону». «Придумали ограничения». Она махнула рукой. Вы понимаете, если магия дракона не примет невесту, то и свадьбе не быть. Поэтому идет отбор невест. Приезжает 30 девушек в столицу. Их размещают с уважением, относятся к ним как к принцессам. Балы, званые вечера. Приходят все свободные драконы. Присматриваются, окутывают своей магией. «Получается, двойной отбор?» — улыбнулась Анна-Мария. «Получается, что так». Из 30 девушек разве что одна или две возвращаются домой. Хотя я давно о таком не слышала. Сейчас устраивают дополнительные отборы для более низших сословий. Поэтому такие сплетни у нас идут, что пропадают невесты, не возвращаются. А они, оказывается, свою судьбу находят. «Так может, ваш брат поедет на такой отбор?» А не стало жаль расстроившуюся драконицу. «Ха! Кто же его туда пригласит?» Мы из небогатого рода. Если в главном городе Долины отборы устраивают часто, то в таких маленьких, как у нас, раз в год. Поэтому негласно нашли лазейку. Приглашают на работу девиц, устраивают смотрины. А где это лучше всего сделать? В магазине или в таверне? А тут еще хотят закрыть границы. В главном дворце произошел семейный перево... Незнакомка резко закрыла рот и в шоке посмотрела на Анну. «Я ничего не говорила, а вы ничего не слышали?» «Да, совершенно ничего не слышала. Я и так напугана до полусмерти, госпожа». Маленькая слеза появилась в правом глазу Анны. «Представляете, господин проверяющий, его зовут Владислав. Может, знаете такого?» Ее голос сбился, но девушка взяла себя в руки. Он сказал, что живет тут возле моря, а работает на пограничном пункте. «Там такое произошло». Прямо у меня на глазах похитили спутницу, с которой мы добирались в одном поезде, Валентину. А я еще в обеденном вагоне заметила странного мужчину в плаще. Ах, ничего не предвещало беды. Валя, улыбаясь, отошла к этому господину. Я как раз хотела достать документы, как тот гад, обернувшись драконом, взмыл ввысь. Представляете, в его когтях была валенька. Так этот Владислав заподозрил меня в сговоре с драконом». «Меня? Мать с маленьким ребенком. Анна всхлипнула. «Какая несправедливость!» «А вы не причастны?» Госпожа Сузи в глаза ухватила девушку за руку, пытаясь погладить. «Да вы что? Нет, конечно!» Возмутилась расстроенная Анна. «Как такое можно подумать? Мы совершенно из разных городов!» «Хорошо, я поняла». Служащая управы что-то написала на бумаге. «Это разрешение на работу». «Через четыре дня вы должны открыться и начать принимать посетителей. Я буду к вам присылать женихов-вдовцов». «Но...» — Анна попыталась перебить девушку, только женихов ей не хватало. «Никаких «но». Вы обязаны или выйти замуж, или обручиться, или покинуть долину. Таков закон». «Спасибо», — прошептала несчастная вдова. «А если я выйду замуж, то смогу держать таверну?» «Это уже как ваш муж решит» пожала девушка плечами. «Подскажите, где можно найти поставщиков продуктов в таверну? Совершенно ничего не знаю». Анна смущенно посмотрела на собеседницу. «Наверное, на рынке? Поспешите, он скоро закроется. Все, идите, не мешайте работать», отмахнулась раздосадованная драконица. «Не брата, так дядю пристрою», ударили в спину колкие слова, заставив девушку поёжиться. Анна, закрывая дверь, Подумала о том, что драконица совершенно не удивилась, услышав рассказ о похищении на границе. «Клаудия, думаешь, что она непричастна? Стоило одной двери закрыться, как открылась другая. «Нет, артефакт показывает, что она невиновна. Кто-то другой посодействовал похитителю Владислав, и его нужно найти, или границы закроют. Это уже пятый случай за три месяца». Девушка встала и подошла к пограничнику. «Сегодняшний вечер мой?» «Клаудия, ты играешь с огнем, детка!» Сильная мужская рука прижала девушку к себе. «Ты обещана другому?» «Я найду способ разорвать помолвку. Ненавижу эти старые обычаи. Пообещали с пелёнок, а я должна потом мучиться. Ну уж нет», — прошептала Клаудия, и их губы встретились.